Пап, можно взять твой там, Даберт. С этими праздниками скорая перегружена вызовами. Мне лучше самому отвести раненую в больницу. Подозрительно прищурившись, отец тем не менее указал на дверь кухни. Ключи на крючке. Подбежав к крыльцу, Грэй одним прыжком очтился у двери. Распохнув её, он протянул руку и сорвал с крючка звенящую связку ключей. Его отец восстановил кабриолет «Тандерберт» выпуска 1960 года, черный, как вороного крыло, с красным кожаным салоном, оснастив его новым двухкамерным карбюратором, пружинами передней подвески и катушкой зажигания. На время вечеринки машина была выведена на улицу. Подбежав к ней, Грей распахнул водительскую дверь и плюхнулся за руль. Мгновение спустя он же с ревом сдал назад, выезжая на дорожку. Резко дернувшись машина, налетел на бордюрный камень, и Грей подскочил на сиденье. Отец до сих пор не успел отрегулировать сцепление. Втиснув громоздкий тандеберт во внутренний двор, Грей не стал глушить двигатель и поспешил к родителям, присевшим на корточке рядом с распростертой на земле Сайхан. Отец начал поднимать раненую. «Предоставь это мне!» — попытался остановить его Грей. «Быть может, ее лучше не трогать?» — предложила мать. Ей здорово досталось при падении. Пирс-старший пропустил мимо ушей слова обоих. Он выпрямился, держа бесчувственную сейха на руках. Пусть у него отсутствовала половина ноги, и временами пробуксовал рассудок. физическим был по-прежнему силен, как кламмовая лошадь. «Открывай дверь!» — показал отец. Нужно уложить ее на заднее сиденье. Решив не спорить с отцом, Грей помог ему занести с эхан машину. Открыв дверь, он откинул переднее сиденье вперед. Отец забрался назад и, подчеркнуто осторожно, устроил там раненую, вложив ее голову себе на колени. — Папа! — тем временем мать заняла переднее правое место. — Дом я заперла. Поехали. — Я? Я и один смогу ее отвезти, — пробормотал Грей. Он вовсе не собирался везти сайхан в больницу. Со своего сотового он позвонил в дежурную часть Сигмы и попросил тотчас же связать его с директором Кроу. Слава богу, тот оказался на месте. Грею было приказано немедленно ехать в охраняемый дом, куда также направится бригада медиков, которая оценит состояние сайхан и окажет ей первую помощь. Пентер решил не рисковать. Вдруг это заподнял. Сайхан ни в коем случае нельзя было доставлять в штаб-квартиру Сигмы. Знаменитая террористка и убийца Сейхан занимала первые места в списках самых разыскиваемых преступников, составленных Интерполом и правоохранительными органами двух десятков стран, разбросанных по всему земному шару. Ходили слухи, что израильская разведка «Моссад» распространила среди своих сотрудников секретный приказ при встрече с икан немедленно ликвидировать ее родителям грей здесь не место он посмотрел в стальные глаза отца матью прямо скрестила руки на груди сдвинуть их будет нелегко вам нельзя ехать со мной как мог твердо произнес грей это это небезопасно как будто здесь безопаснее фыркнул отец махнув рукой в сторону гаража Кто может поручиться, что сюда сейчас не направляется целая банда тех громил или наркоторговцев, которые подстрелили эту девчонку? угры Грэя не было времени объясняться с родителями. Директор Сигма уже распорядился прислать специальную группу, которая присмотрит за ними. Группа должна быть здесь с минуты на минут «Машина моя и правила восстанавливаю я», — нетерпящим отражения тоном проворчал отец — А теперь трогай, пока повязки не промокли и сиденья не запачкались кровью. Застанав от боли, Сейхан возбужденно зашевелилась. Одна ее рука потянулась к повязкам, но пир-старший перехватил ее и задержал в своей руке ласково-натвердо. «Поехали!» — повторил он. Решающим фактором, повлиявшим на Грея, стала именно эта несвойственная отцу нежность Грей сел за руль. — Пристегните ремни безопасности! — бросил он родителям. — Понимаешь, чем быстрее доставится и в охраняемый дом, тем будет лучше для всех. А с побочными последствиями, может быть, разобраться позже. Включая передачу, Грей поймал на себе пристальный взгляд матери. — Зная же, Грей, мы с отцом не такие уж и дураки, — загадочно промолвила она, отворачиваясь.